Не надежда, а уверенность. Одинцов думал проездить до обеда, но троица вернулась в особняк на Каменном острове быстрее, будто специально для того, чтобы разделить свинь-траубом ланч. После еды, перебравшись в малую гостиную, Одинцов сам отвечал на расспросы старика. Какая нужда была ездить, куда и зачем, мы за опасении что Ева или Мунин сболтнут лишнее. Хотя вроде и сболтнуть было нечего просто прокатились туда-обратно, потрепались по дороге и свежие ладожской рыбы привезли. «Караван идет со скоростью самого медленного верблюда», Одинцов, к удовольствию миллиардера, наконец-то улыбнулся. «Самый медленный верблюд в нашей компании — это я. Товарищи подгоняют, чтобы двигался быстрее, учат уму-разуму. Мы сейчас первую русскую летопись штудируем». «Съездили, посмотрели, где все начиналось, подпитались энергетикой. Опять же, места не чужие». Винтрау оценил шутку про верблюда и поинтересовался, каков у троицы план действий. «Есть у меня одна мыслишка», — уклончиво сказал Одинцов, — «насчет летописи. Хочу проверить по тексту». Вообще-то, по пути из Старой Ладоги они обсудили, кто в каком направлении собирается работать. Одинцову предстояло изучать путешествие апостола Андрея, описанное в повести. Мунин взял на себя рыцарские романы и в ответ на вопрос миллиардера решил выступить развернуто. «Мы уже просматриваем связь Ковчега с Брюсом и через него с Петром Первым», — сообщил он, «однако пока остаются в стране Иван Грозный и Павел. Видимо, логическая цепочка к ним ведет по линии тамплиеров. Орден храма был разгромлен». И храмовникам наследовали госпитальеры, то есть мальтийские рыцари. А их путь в Россию со времен Петра хорошо известен, как и расцвет мальтийцев при Павле. Кроме того, — добавил Мунин, — у нас есть установка на поиск информации в книгах. Типографское дело началось в России при Иване Грозном. Он вкладывал в печать небольшие деньги, причем свои собственные, а не из казны. Яков Брюс тоже руководил российским издательством «Иваны». Это еще одна параллель. Наконец, есть основания полагать, что Сухарева башня, где работал Брюс, связана с легендарной библиотекой Ивана Грозного, которая бесследно исчезла и которую ищут по сей день. «Вы, вероятно, не знаете, тут историк оглядел присутствующих, и я вам не рассказывал, но императрица Екатерина II выставила постоянный караул у Сухаревой башни. А как вы думаете, когда его сняли?» Только в 1924 году, через 150 лет, когда уже самой Российской империи не было. Я думаю, в книжной теме нас еще ждут сюрпризы. После Мунина свое слово должна была сказать Ева. Но американка, к удивлению Одинцова, отделалась очень лаконичной репликой. Мол, у нее есть чем заниматься, она анализирует накопленный материал и расскажет о результатах, когда они появятся». Вейнтрауб не стал настаивать. Он слишком давно знал Еву и ее любимую присказку, полученную в наследство от бывшего русского мужа. Дуракам половину работы не показывают. Грубо, но по существу. Если Ева молчит, значит, у нее складывается какая-то интересная картина. Имеет смысл немного подождать и тогда... «Могу я тоже спросить?» Одинцов обратился к Вейнтраубу. Почему вы не ставите нам никаких сроков? Я не об окончании работы говорю, но хотя бы о каких-то этапах. К этому дню сделать одно, к этому дню другое. У вас ведь есть свои дела, и содержать нас недешево. А мы пока идем на ощупь, как слепые, и сколько провозимся, неизвестно. На что вы надеетесь? Старый миллиардер молчал довольно долго, глядя мимо Одинцова и поигрывая на балдашником трости. «Я не просто надеюсь», — наконец проскрипел он. «Я уверен в том, что вы очень скоро придете к нужному результату». Это интересно удивилась Ева, которая тоже давно знала старика и хорошо представляла себе цену такого заявления. «Теперь уже я хочу спросить, на чем основана ваша уверенность?» «На теории, которую придумали русские», — сказал Вейнтрауп. «Это сравнительно недавнее исследование, которое позволяет объяснить, почему Ковчег Завета обнаружен именно в начале девяностых и почему происходят нынешние события. Все они закономерны». Процесс, начатый больше двух с половиной тысяч лет назад, приближается к финалу. Будет эта финальная часть немного длиннее или немного короче, уже неважно. Главное, ждать осталось недолго». Ответ произвел должное впечатление, однако не удовлетворил его Она продолжала настаивать, и Вейнтрауп разъяснил. Что он имеет в виду? Говорил медленно и просто, чтобы Одинцов и Мунин поняли основное, а Еве оставалось переводить только наиболее сложные пассажи. Для цивилизации настал решительный момент. И в этом нет никакого пафоса, только математика. Закончен очередной этап в развитии человечества. До сих пор происходили количественные изменения. «Теперь настало время изменений качественных», — говорил миллиардер. «Темпы развития общества сегодня возросли настолько, что ни люди по отдельности, ни общество в целом, ни государственные структуры, ни сами государства не успевают адаптироваться к новым обстоятельствам и перейти в новый режим существования. Русский ученый Сергей Капица с коллегами нашли этому строгое математическое объяснение. Если вспомнить историю, то каждый следующий период развития человечества составлял половину или даже треть от предыдущего. Нижний палеолит, время первых серьезных шагов популяции прачеловека — это миллион лет, а вся остальная история — только полмиллиона. Средневековье длилось тысячу лет, а следующий этап занял всего пятьсот. «К нашему времени этот отрезок сократился до сорока пяти лет», сообщил Вейнтрауп с фарфоровой усмешкой. «Ископаемые вроде меня — большая редкость. А вообще сорок пять лет в среднем продолжается наиболее активная фаза человеческой жизни». Период развития подошел к своему пределу, и больше ему уменьшаться некуда. Население Земли — система, которая подчиняется циклическому закону. По аналогии с периодами развития человечества, каждый новый демографический цикл был вдвое-втрое короче предыдущего. Причем в каждом цикле количество людей росло тоже в 2-3 раза. Временами процесс тормозили войны или эпидемии, но это изменяло статистику лишь ненадолго, а затем рост населения планеты возобновлялся. В Нижнем Палеолите человеческая популяция по численности особей не превышала количество животных, равных людям по весу и размеру, говорил Вейнтрауб. Наших далеких предков было столько же, сколько волков или кабанов а сейчас людей больше в сто тысяч раз, то есть разница составляет пять порядков. Нынешняя Европа переживает проблемы с мигрантами. Тут старик брезгливо поморщился. Но любая попытка людей перебраться с одного места на другое давно уже носит локальный характер». Истории отдельных стран больше не существует. Все настолько связаны, что имеет смысл говорить только об истории человечества в целом. Великие переселения народов остались позади. Глобальные миграционные процессы закончились, потому что их совершает статистически незначительная часть населения и любую миграцию ограничивает территория планеты. «Все это значит, что время количественных изменений прошло», — повторил Вейнтрауп. «Нас ждут качественные изменения». В этом смысле можно трактовать, например, идею розенкрейсеров о единении с природой света как переходе в принципиально новую сущность. Ева уточнила. «Вы имеете в виду, что профессор Арцишев был прав? Ковчег Завета — это прототип генератора? Новая эра в истории человечества откроется благодаря энергии бесконечного космоса?» «Прав был профессор или нет? Уже несущественно», — сказал Винтралп. «Основная ценность ковчега в том, что на скрижалях зашифрованы законы, по которым устроена Вселенная». Старик напомнил, знаки на священных кубах можно читать как буквы в словах, но можно и как формулы. Из этих формул вытекают законы человеческого общежития, так называемые 10 заповедей». Их соблюдение означает жизнь по законам мироздания, но это частность, а полная расшифровка надписей на скрижалях открывает все тайны бытия. Знание, которое хранит Ковчег Завета, переведет человечество из нынешней хаотичной фазы существования в качественно новую, абсолютную фазу и сделает частью мировой гармонии. «Расчеты показывают, что развитие нашей цивилизации вплотную подошло к пределу 25-30 лет назад», сказал Винтрауп. «Именно тогда, в начале 90-х годов, Ковчег позволил обнаружить себя и переместить из Эфиопии в Россию. С тех пор население Земли выросло еще в полтора раза, с пяти миллиардов человек до семи с лишним, а период развития окончательно уперся в свой минимум. «Ковчег уже готов к тому, чтобы его обрели, и я верю в вашу команду». Было заметно, насколько утомила старика долгая речь. Он тяжело поднялся из кресла и покинул гостиную, не попрощавшись. Притихшие слушатели переглянулись. «Нифига себе!» — только и смог сказать Мунин.